Ротмистр быстренько освободил его от пут Поднявшись на ноги, исправник помахал затекшими руками, разгоняя кровь. Конфузливо усмехнулся. — Вот такие пертурбации, изволите свидеть. Спутали, как курицу в базарный день. — Ничего, голубчиков я запомнил, всех до одного. Розок еще отведают. Как вам с ними удалось сладить? Они, аспеды, всей толпой намеревались вам преграждать дорогу. Ружья собрали. — Удалось вот, — ответил ротмистр уклончиво. Выходя за ними во двор, исправник, явно ощущая конфуз за свое пленение, преувеличенно громко восклицал. — Не было возможности с ними ничего поделать. Навалилось. Человек с полсотни, где уж тут. Вот что я в первую очередь произведу. Немедленно посажу под замок корнейча чтобы в другой раз не изображал пророка и духовица. Давненько я до него добирался, до да случая не было. С волхвованием со своим надоел. Скончался ваш корнич, сухо ответил ротмистер. — Да, ну, одной заботой меньше. Исправник все пытался приладить на место сорванный погон, но тот повисал на одной пуговице. — Вы себе только вообразите, господа! — сказал он с той же наигранной бодростью. — Покойничек, чтоб его чарки в аду ворошили! Стал втемяшивать мужикам, что в обозе с вами едет некая нечистая сила наподобие черта или демона. Какова я всех и погубит до да единого. Так что кричал, надлежит перекрыть дорогу, чтобы. Господи, он остановился посреди улицы, задрав голову, с отвисшей челюстью, уставясь вверх. Золотистый нетопырь во всей своей жуткой карасе размеренно кружил высоко над деревней. Слева у длинной конюшни уже суетились люди, которых поторапливал криком яростными жестами Авериан Лукич. Выводили лошадей, волокли мешки. — Господи, помилуй! — выдохнул исправник, став бледным, как смерть. — Так это... что же, это и правда? — Извольте взять тебя в руки! рявкнул ротмистр так что у поручика в ушах зазвенело офицер вы или темная баба он недовольно нахмурился добавил тише ну что ж поделать нет никакого демона а есть неизвестное нам природное явление ясно вам не извольте лицезреть неопознанный пока естественно научный феномен понятно а, а чего же нет бормотал исправник все еще не в силах опомниться. — а ну конечно господи ну и картина извольте взять тебя в руки прикрикнул ротмистр а тот чего доброго и у нас чертячие хвосты под шинелми искать начнете явление феномен понятно так точно Вечер где? Дома, у себя. Пьян. Ну, не так, очень, как обычно. На ногах держится и соображения некоторые сохраняют. Доставьте его сюда немедленно. Жестким приказным тоном распорядился ротмистер Со всеми его медицинскими причиндалами. Там раненые, которым следует немедленно заняться. Не рассуждать. Шага, марш! Пожалуй, он выбрал единственно верную линию поведения, решительный тон и четкие распоряжения. Привычные команды подействовали на исправника должным образом. Он подтянулся, встал по стойке смирно, коротко кивнул и заторопился куда-то в переулок. «Медикаментов и перевязочных средств побольше!» — крикнул вслед ротмистер, — пригодятся. За калиткой их поджидал самолетов. Извлекший свой роскошный портсигар с сапфиром и бирюзой, невесть каким чудом, оставшийся целехоньким, сказал бодро, — Ну вот, кажется, и дело наладилось. До Челябинска, если прикинуть, остались сущие пустяки по сравнению с уже пройденным-то путем. — Навозь обойдется, что-то оно притихло и пакостей больше не строит. — а это у нас кто? Он бросил папиросу в снег и кинулся в переулок, грозно покрикивая. Братья-бугоровщики, тихонечко пробиравшиеся вдоль заборов, понуро остановились. Оба волокли по немаленькому мешку. В мешках звенело и брякало. — Ага, вот оно что! — протянул самолетов. — Пожиточки прихватили, удрать вздумали, в деревню отсидеться. — Флегонтыч, мы это... — Дурачье! — сказал самолетов, неожиданно весело ухмыляясь и качая головой. — Ну, вы оба... Двое еще дурнее, чем мне обычно казалось. Да обозу отъехать, как пронские полезут изо всех щелей, и первым делом вас обоих разорвут на сто клочков со страху, а как бы чего от вас не вышло. По совести признаться не имею ничего против, потому что все из-за вас произошло. Ну, что встали? Думаете, я вас буду тащить и не пущать? Да, оставайтесь, с полным нашим удовольствием. Мне же лучше, руки вас морать не придется. Смачно сплюнув, Он отвернулся от двух перепуганных прохвостов, так и стоявших с мешками на плечах. Зашагал к офицерам. Переглянувшись с кривыми улыбочками, Братья затоптались и, стараясь шагать потише, направились назад, к обозу.